Из дневников художника Даниэля Маларейка. Весёлый игрок. 5 сентября. В какой-то момент мы въехали в отьму. Они пришли в палату и увезли меня в подвал. Стены были бледно-зелёные, пол беловато-серый, а углы в цвета жжёной сиены. Мне было бы интересно нарисовать этот неподвижный воздух искусственный свет операционной, но не сейчас, не с натуры. Сейчас моё внимание занимали только врачи и медсестра родом из Индии. Я хотел, чтобы они поскорее разрезали мне живот и, соответственно, поскорее отпустили домой. Сестра велела мне сесть на край стола и встала передо мной, держа меня за запястье. Кто-то возился у меня за спиной. Целую долгую минуту я чувствовал любовь к этой маленькой женщине, такую любовь, что я до сих пор не могу заставить себя забыть её. Тем временем на меня накатила волна слабости, и я воспользовался этим, чтобы положить голову ей на грудь, между шеей и плечо. Там был сладостный сумрак, и она помогла мне улечься в этом сумраке. Я увидел черную решетчатую ограду, усаженную очень длинными и остро заточенными шипами, которые преграждали вход в угловой дом, где я живу. 27 сентября. Похоже, мое тело не имеет ни малейшего желания восстанавливать силы, и мне уже надоело проводить время в полудреме перед телевизором. На мое счастье, один молодой издатель, ему не больше тридцати, и он так полон жизни, что любое его движение и любая интонация кажутся агрессивными, позавчера предложил мне сделать иллюстрации к роскошному, как он утверждает, изданию рассказа Генри Джеймса. Я вежливо отказался. О Генри Джеймсе я знаю мало, но вполне достаточно, чтобы понять, насколько трудно иллюстрировать его произведение. Издатель попытался уговорить меня, и главным аргументом при этом был солидный гонорар. Раз другой он даже воскликнул по-словато самодовольным тоном: "Скажите мне да, и я осыплю вас золотом". Однако в ближайшем рассмотрении оказалось, что золота будет самое малость. Сумма гонорара была несоставима с тем, что мне предлагали ещё 5 или 6 лет назад за работу такого же уровня сложности. Ну какой смысл торговаться за лишние 1000 евро? Ведь сейчас деньги для меня не главное. Гораздо важнее снова заняться делом, вернуться к активной жизни. Поэтому мы с ним встретились за завтраком на проспекте Генуя, притворились, будто стали друзьями и заключили контракт. С сегодняшнего дня можно будет занять мысли чем-то приятным. Рассказ, который я взялся иллюстрировать, называется «Веселый уголок». 29 сентября. Я читаю, но часто отвлекаюсь. Мне вспомнился вечер, когда мой отец в комнатке над баром в квартале Кармино проиграл в карты все деньги, которые утром получил за работу. Высокий и тощий, он медленно встал из-за стола, за которым просидел несколько часов, сунул в карман сигареты из пачки, грустно сказал пока тому, кто его обчипал, и вышел из комнаты. Чтобы выйти на улицу, надо было спуститься по деревянной лестнице. Отец одолел только две ступеньки, потом потерял сознание, скатился вниз, ударился лицом об брусчатку и потерял передние зубы. Четвертое октября. Какое отношение имеет мой отец к Генри Джеймсу? Я понял это, когда дочитал рассказ. Мне представились игральные карты. Спенсер Брайден, герой рассказа, гонится за призраком своим альтер эго тем кем он стал бы если бы 30 лет назад не уехал в европу а остался жить в нью-йорке вначале погоня даже доставляет ему удовольствие словно он занялся каким-то новым видом спорта или выехал на охоту или начал партию в шахматы это похоже одновременно на игру в прятки и на то как кот играет с мышью Потом мым овладевает несказанный ужас, и рассказ кончается. Вот и всё. Но во время чтения я уловила в этой истории что-то знакомое. Я подумала о неестественном возбуждении своего отца, когда он всем своим существом, даже дыханием, пытался приманить в себе карты, которые принесли бы ему выигрыш. Игра была его болезнью, и если бы ему, как Брайдону, вздумалось погнаться за призраком Этот призрак не был бы таким мрачным типом, как он сам. Нет, это был бы жизнерадостный и удачливый господин, который благодаря игре стал миллионером. Возможно, именно этот образ стал причиной тому, что меня особенно заинтересовала одна из карт в колоде Джокер. Есть игры, в которых Джокер может заменить любую карту. Я заглянул в интернет, чтобы побольше узнать об этом, и выяснил, что Джокер Хоть у него и есть нечто общее с шутом из карт Таро и фигурками китайских и японских демонов, всё же является американским изобретением XIX века, когда в 1906 году 63-летний Генри Джеймс написал весёлый уголок Джокер, весёлый игрок, был ещё относительно молодой игральной картой. 10 октября. Может, я про увеличу? Не исключено. Даже если учишь, что моё оздоровление продвигается медленно и трудно. Я живу так, словно какая-то часть меня, если не весь я, по крайней мере, наиболее утончённая, наиболее многогранная сторона моей личности должна как можно скорее выйти из дома по какому-то важному делу, а другая часть, моё тело, вернее, контур моего тела, очерченный тонкой линией, следует за мной по пятам на расстоянии метра. И, желая удержать меня, протягивает ко мне прозрачную руку без сухожилий, без вен, даже без ногтей и шепчет едва намеченными губами. «Эй, постой!» 15 октября. Варианты названия для иллюстрации, на которой изображен фасад дома. «Безумный уголок», «Уголок Джокера», «Уголок возможного». Я перечитываю рассказ «Уголок Джокера». Вначале я сомневался, но сейчас мне кажется, что это удачная идея. Смешать то, что знает Джеймс, то, что узнаю я, читая его текст, и то, что я более или менее произвольно вижу за отдельными фразами или словами. На мое несчастье, в ноябре мне придется поехать к Бетти, но я надеюсь закончить работу до отъезда. Я уже успел сделать несколько эскизов Джокера, и я был бы не прочь нарисовать игральную карту с портретом своего отца. Где-то в своих закоулках старый дом в Неаполе хранит призрак моего отца, моей матери, бабушки. А может быть, по крайней мере, в представлении моей дочери еще и мой призрак. Надо провести расследование в этом сборище теней. 24 октября. Первым признаком начинающегося упадка стали телефонные звонки. Они раздавались все реже и реже. Потом стал постепенно уменьшаться поток бумажной корреспонденции, а затем и электронных писем. Хорошо ещё, что у меня нет аккаунтов в Фейсбуке или Твиттере, и насчёт их тревожных сигналов было бы ещё больше. С другой стороны, то, что меня нет в социальных сетях, уже само по себе показывает, насколько я отстал от времени. Конечно, работы ещё предлагают, но предложения поступают с большими переживаниями, они сыпятся одно за другим, как раньше. Я говорю себе, ну, что ко мне обращаются не часто или не обращаются вообще, потому что я слишком разборчив. Но это не так. Правда в том, что многие из тех, кто ценил мои работы, сейчас стали такими же стариками, как я, или умерли, или остались за бортом. Неудивительно, поэтому, что жужжание мобильника раздаётся редко, а я целыми днями только и делаю, что сижу дома, читаю и перечитываю Генри Джеймса. Читаться в текст по-настоящему понятию, говорю о себе, это первое условие для того, чтобы качественно выполнить работу. Но я все время отвлекаюсь. Жизненные перипетии Брайдена и его приятельницы Алицы Ставертон не трогают меня. Я переворачиваю страницы, подчеркиваю отдельные слова лицелой фразы, возвращаюсь назад, перечитываю снова, лишь бы оттянуть момент, когда придется сказать себе «все». Дед читал со в текст. А что теперь? Я всё чаще просыпаюсь, как бы это сказать, в испуге. Возможно, это из-за теленовостей. Я всегда смотрю их перед тем, как лечь в постель. Но мне пришлось жить во времена, которые были ничуть не лучше, а то и хуже теперешних. Мне никогда прежде не случалось, чтобы я открыл глаза и ощутил беспричинный испуг. Возможно, я постепенно теряю уверенность в том, что сумею справиться с любой неприятной неожиданностью. Моё тело чувствует, что утратило быструю реакцию и ужасается этому. 29 октября. Нервничаю из-за рассказа Джеймса. Когда я начинал, у меня было масса идей, а теперь все они кажутся мне неудачными. А время течёт, как корабль с пробитым днищем. Доктор говорит, что всё у меня в порядке и что я сам замедляю процесс выздоровления. Чув. Когда-то мне нравились эти разговоры о психосоматике, а сейчас я их слышать не могу. Правда в том, что я плохо себя чувствую. Когда заболела моя жена, доктор вначале тоже говорил, что она физически здорова, что все её недомогания результат стресса, что нам с ней надо надолго уехать в отпуск, и она поправится. Мы сняли на лето домик в горах на Бета. Тогда она была ещё девочкой и всё время ныла, что ей там не нравится, а моя жена казалась ещё более подавленной, чем в городе. Однажды она сказала, что хочет прогуляться и не взяла с собой дочь, которая, впрочем, неизменно отказывалась от любых развлечений, если в них участвовали мы. Я сел работать и только когда начался проливной дождь, заметил, что Ада ещё нет. Я пошел ее искать в рощу за домом, весь промок, вымзался в грязи и вернулся уже затемно. Увидел свет в гараже и решил заглянуть туда. Ада сидела там и читала. Она не выходила на прогулку. Она по натуре была замкнутой, и мне и раньше с трудом удавалось угадать ее мысли и понятия и чувства. А во время болезни она стала мрачной. И только тут до меня дошло, что она никогда не делилась со мной сокровенным. притворялась, что у неё нет никакой внутренней жизни. 30 октября. Издатель хочет посмотреть несколько иллюстраций. Просто так, чтобы проникнуть, говорит он. Но я не знаю, может ли он во что-нибудь проникнуть. Так или иначе, мне надо сесть за работу. Меня интересует замороженная юность Спенсера Брайдена. Похоже, она была безрадостной. Мне может пригодиться также и мысль о том, что у него в голове есть некий неисследованный закоулок, а в организме некие свойства, ничем не примечательные, но долгое время не проявлявшиеся. Во мне самом когда-то многое притупилось, причем произошло это, как и у Брайдена на исходе юности. Я был еще почти мальчик, но уже успел жениться на Аде, когда однажды в приступе высокомерия заявил одной знакомой. что мне достаточно карандаша, чтобы преодолеть любые ограничения, выйти за рамки своего неополитанского окружения, нашей с ней дружбы, супружества, любви, даже своей половой принадлежности, всей Италии и всей планеты. Взметнулось серебряное кольцо и настало пробуждение. 3 ноября. Заработай. Как нарисовать звуки? Джеймс прибегает к сравнениям, звяканье, напоминающее далекий звон колокольчика. Дом похож на огромную чашу, на вогнутый кристалл, шепчущий благодарные слова влажному пальцу, которым проводят по его краю, и менее трудный случай – металлический наконечник трости Брайдена, сукающий по мраморному полу. 12 ноября. Вибрации, идущие из глубины, вибрации несопоставимые ни с чем привычным, безмерные, обесмысливающие изумление. И трепет и прилив крови, который превращается в багровый румянец. По-моему, вся история с призраком сводится к этим словам. Только благодаря аналогии с её громадной мощью и те вибрации изумления, трепет, прилив становится неким подобием обитателя неожиданно обнаруженного Брайденом в его нью-йоркском доме. В общем, это соловечко подобие мост, ведущий к призраку. Стоит перейти его, и подавленные эмоции Спенсера породят уже не фигуру речи, а жуткую, человека подобную фигуру, которая бродит по огромному пустому дому. Возможно, я добился бы успеха в этой работе, если бы сумел изобразить то же самое пользой с мелком или угольным карандашом, притворить прилив, трепет, изумление, вибрацию в нечто в некое зримое присутствие. Но пока у меня ничего не получается. Опять случилось кровоизлияние. Надо сделать анализ на гематохроматоз. Позвоню Бетти, скажу, что не смогу сидеть с ребёнком, у меня нет сил. Ей, конечно, это не понравится, но она должна понять, что нельзя вот так звонить и говорить: "Приезжай, я не принимаю в расчёт ни мою работу, ни состояние здоровья". Я никогда не просил помощи ни у кого, даже у неё. А если бы вдруг попросил, не думаю, что у неё нашлось бы время возиться со мной. Я хорошо помню, как она позвонила мне, когда узнала об операции. Почему-то не поставил меня в известность. Это было не настолько серьезно. Ты поехал в больницу один? Лучше поехать одному, чем в неподходящем сопровождении. Мама бы очень рассердилась. Ну, мамы давно уже есть право ни на что не сердиться. Что за идиотская фраза? Да, верно. Долго ты был в больнице? Неделю. Все в порядке? Я потерял немножко крови. Папа, ты с ума сошел? Ты должен был позвонить мне. Я приеду на машине и заберу тебя к нам. Таким или приблизительно таким был наш разговор. Она, конечно же, не приехала и не забрала меня к себе. Правда, еще несколько раз звонила, но в семь утра перед уходом на работу и очень торопилась. Как ты, папа? Хорошо. Ты еще в постели? Да. Сегодня вставать не будешь? Скоро встану. Ты спал ночью? Мне снились кошмары. Что именно тебе снилось? Не помню. А почему ты говоришь, что это были кошмары? Я перешел на шутливый тон. Стал объяснять, что сейчас для меня кошмарные сны и большая удача. Это помогает в работе. И добавил, я в постели, но у меня в голове полно идей. Я проснулся в четыре часа. 18 ноября. Смешно признаваться себе в этом, но в конце концов я всерьез попытался изобразить вибрации. На втором эскизе цвет ржавчины, тело Брайдена дрожит, трепещет, из его уха вылезает крохотный чертёнок, напоминающий Джокера, которого я однажды видел на карте из старой американской колоды. Не думаю, что издателю это придётся по вкусу, но у меня не было времени на доработку, я уехал в Неаполь. Путешествие было ужасно. В баллоне в пояс сел шикарно одетый чернокожий парень. Всю дорогу он беспрерывно кричал по телефону на непонятном языке. Пассажир, тремавший напротив меня, проснулся и грубо сказал ему «Эй ты, потише, нельзя так орать, я сегодня встал в пять утра». Парень тут же убрал телефон и начал кричать на него, на сей раз на неаполитанском диалекте, осыпаясь самыми грубыми ругательствами, которые он произносил четко и внятно. Остальные пассажиры сидели молча, опустив глаза. «Должно быть, они ненавидят и боятся этого наглого парня, либо потому, что он черный, либо потому, что он неополитанец», — подумал я. Еще я не сомневался, что с минуты на минуту эти двое перейдут от слов к действиям, и начнется драка. Но этого не произошло. Дело ограничилось изнурительно долгой перепалкой, после чего белый опять задремал, а черный больше не болтал по телефону ни на своем языке, не на неаполитанском диалекте. Если бы возникла необходимость вмешаться, чтобы не дать им убить друг друга, где бы я взял на это силы? И во имя чего я бы вмешался? Во имя защиты чернокожих? Во имя плохо скрываемого расизма? Во имя борьбы с наглядцами всех цветов кожи? И сам при этом ругался бы ещё страшнее. Всё время пути меня то бросало в пот, то знобило. Когда я приехал, настроение у меня было хуже некуда. В доме Бетты батареи всегда едва теплые, а 50 лет назад их вообще не было. Окна закрывались неплотно, по дому гуляли сквозняки, зимой там можно было умереть от холода. И все же я не помню, что бы когда-либо так мучительно мерз в этих стенах. Это был какой-то новый холод, отчасти вызванный усталостью, отчасти болезнью, отчасти плохим настроением, отчасти старостью. Мальчик показался мне таким же высокомерным, как и его отец. Ему нравятся цвета, которые он называет светлыми, но я не считаю, что мои старые иллюстрации к сказкам тёмные. Может быть, плохо напечатаны, но никак не тёмные. Наверное, Саверио и Бетта, говорят друг с другом, критиковали меня как художника, а Маррио случайно услышал их разговоры. Дети всегда жадно ловят слова, которые произносят взрослые. Омар и лицо Джокера. Всю жизнь я пытался найти убедительное объяснение тому, что уделяю моему искусству слишком много времени. Вначале я хотел вырваться из Неаполя и покорить мир. Потом решил, что должен изобразить все ужасы этого мира, чтобы людям захотелось переделать его. И наконец поставил перед собой задачу разрушить существующие каноны и создать новые, экспериментировать, создавать теории, провозглашать нечто направленное против чего-то. Меня завораживали великие цели. Я боялся, что без них станет очевидна моя незначительность. Ада никогда не верила в мою миссию или разу, что в самом начале. Очень скоро она пришла к мысли, что на свете нет ничего способного по-настоящему увлечь меня, что я прятался от жизни, боясь, что мой организм не выдержит ее и надорвется. «Твоя единственная и великая цель, — сказала она однажды, — поворачивать голову не туда, куда нужно. Ты не рассеянный. Ты изо всех сил стараешься быть рассеянным». Наверное, она всегда усматривала в моей рассеянности то, что Алиса Ставертон, друг Брайдена, называла «темным чужаком». Конечно, без всяких ассоциаций с ниггером или кем-то наподобие сегодняшнего чернокожего неаполитанца в поезде. Нет, ей виделся мой темный двойник, который пугал ее. Некто, сидящий во мраке, из боязни выйти на свет. Чужак, наглый по природе, не осознающий собственной агрессивности. Быть может, именно поэтому она потянулась за другим. казавшимся ей не такими тёмными и добававшими ей понять, что они не страдают рассийности и не будут отделять её вниманием. А вот Алиса Ставертон ведёт себя иначе. Она позволяет отчаявшемуся Брайдону положить голову ей на колени. Она принимает его таким, как есть. Надо нарисовать её. Сейчас я как раз этим занимаюсь. В тот момент, когда она склоняется над Брайдоном, я, вы, он сливается в одном лице прекрасном и ужасном, которое она прожирает взглядом, не вдаваясь в тонкости. Ко мне, насколько я помню, никто не проявлял подобного милосердия. Возможно, такое случается только в мире снов. В реальности нельзя быть любимым. Только сейчас в старости мне кажется приемлемой идея, которую я всегда яростно отвергал. Сила красоты состоит в том, что у нее нет никакой мотивации, нет даже призрака мотивации, как пишет Гедри Джеймс. Но сейчас слишком поздно. Голова у меня уже не та, что прежде. Когда мы с зятем болтали о том о сём, я среди прочего сказал ему, что никогда не создавал картину, если не видел великой цели, ради которой стоило бы браться за кисть. А он мягко заметил. Это правда. Но если картины посредственные, то даже великая мотивация не сделает их великими. Такой он человек. Его агрессивность всегда проявляется в вежливой форме. Однажды, когда он был в Милане, я зачем-то признался ему: "Думаю, я уже сделал всё, что мог. Возможно, пришло время остановиться". Соберё от ужа согласился: "Да, верно, в определённом возрасте надо остановиться". Это задело меня. Я сказал, и все же то, что я сделал, получило высокую оценку, а в будущем, надеюсь, будет цениться еще выше. «Да, конечно», — ответил он, — «ты не бури и не фонтана, но тем не менее». Я хотел возразить, что ты сказал, ты понятия не имеешь, о чем говоришь. При чем тут бури, при чем тут фонтана? Но сдержался и невозмутимо продолжал разговор. На самом деле я мечтал добиться гораздо большего, чем бури и фонтана, хотя никто бы об этом не догадался, уж тем более Саверио. Непомерное честолюбие всегда таится, стесняется самого себя. Но иерархия, в которую устанавливает мир, кажется ему необъяснимой. Она хочет столь многого, что не может подчинить себя какому-либо образцу, какой-либо общности вкусов, и даже любуюсь шедевром, любуется лишь за тем... чтобы привзойти его. Да, во всяком великом честолюбии заложен его будущий крах. И происходит этот крах из-за непомерности честолюбия, а не потому, что оно ставит перед собой слишком мелкие цели. Дом огромная высохшая скорлупа, комнаты в нём пусты. В этом рассказе речь идёт об абсолютной пустоте, когда нечто, за которым охотится Брайден, из чисто умозрительного факта превращается в явление физически воспринимаемый образ помещённый в физически локализуемое пространство дом на углу некой Стрит и некая Авеню Спенсер испытывает ужас подозревает что призрак прячется за дверью почему-то закрытой хотя она должна быть открытой и чтобы избежать встречи с ним открывает окно на пятом этаже и готовится спрыгнуть вниз всё чаще и чаще Единственный путь спасения от самого себя это путь в бездну. Я ненавидил нашу квартиру, ненавидел конструкцию дома, место, где он стоял, весь город. После смерти родителей я некоторое время занимал эту квартиру, потому что пила Бетти, когда она после долгого пребывания за границей вернулась в Неаполь. Я всегда любил свою дочь, но как-то рассеянно. Все мои привязанности сопровождались рассеянностью. И сейчас я страдаю от этого. Карандаш изменил форму моей руки, стал её продолжением. Штрих, которым я до сих пор пользовался для иллюстраций Генри Джеймсу, получался у меня с трудом. Он стал очень быстрым, настолько быстрым, что во время рисования рука, словно вспохватившись, вдруг двигалась назад. В эти ночные часы у меня опять появилось ощущение, что мои пальцы двигаются сами по себе. Ощущение, впервые испытанное в детстве, когда я еще не знал об этой своей способности, а обнаружив ее у себя, почувствовал восторг и одновременно страх. Короче говоря, на минуту мне показалось, что рука вновь стала самостоятельной, как в 12 лет. Как если бы вся моя жизнь в искусстве, влияние времени, оставившего на мне свои отметины, Выбранный мой способ подписаться в это время и найти свой путь вдруг исчезла без следа. Я больше не умел рисовать так, как рисую сейчас. Или умел рисовать, но ну, как раньше. 19 ноября. Внешность призрака — это плоткий путь из Спенсера и сновидений Алисы. Две ярко выраженные индивидуальности вырабатывают в своем воображении некий виртуальный облик. Автор не рассказывает нам, каким образом второе я Брайдона появляется из indecisness, неясности. А вот мне придётся это сделать. Я должен изобразить двойника именно в тот момент, когда он теряет сходство с Брайдоном и отделяется от него, становясь всё более чуждым и непонятным. Нарисуй двойника, который выскакивает из тела Брайдона. Все они выглядят по-разному, но ни один не похож на настоящего Брайдена. В гостиной висит моя картина, которая выполнена в красном и синем цветах, в которую вмонтирован колокольчик, настоящий колокольчик, какой вешают на шею коровам. Мальчик несколько раз сильно ударил по язычку колокольчика, и я занервничал. Марио так делать нельзя. А мама говорит, что можно. Пока я здесь, Ты так делать не будешь. Хочешь позвонить? Нет. А поговорит, если есть колокол, к нему надо звонить. Но не в этот колокол и в любом случае не сейчас. Даже когда я осознаю собственную незначительность, мне кажется, что проявилась она не в моих работах, которые были хороши и даже прекрасны или по крайней мере лучше, чем у многих других, а в лёгкости, с какой я приписал себе способность сделать то чего никто никогда не делал. Я перечитываю кульминационную сцену рассказа, переломный момент, когда герой наконец удаётся вытащить призрак из укрытия и, взглядев его, он испытывает глубокое потрящение. Если простого неопытанца вырвало, он говорит: "Я сблевал". А представитель мелкой буржуазии, желающий выражаться изящно, скажет: "Я всё выдал обратно". С точки зрения искусства в этом словосочетании содержится дерзкий вызов и одновременно прописная истина, типа не один великий художник никогда не сможет во всех подробностях изобразить такое. Приступобразное извержение того, что у тебя в голове, творческое усилие, как рвотный спазм, удачную попытку выдать обратно. Нечто, за которым охотится Спенсер Это иной вариант изубовой плоти. Вначале она была свёрнута в рулон. Затем ей по неволе пришлось развернуться, словно фотоплёнка, на которой уместилось невероятное количество кадров. Здесь в Неаполе ещё утро чувствую во мне, словно бутоны набухали многочисленные я. Они жаждали раскрыться, расцвести, используя для этого тысячи возможных вариантов города, потому что сама материя Неаполя изменчива. В нём может уместиться великое множество городов, лучше или даже хуже теперешнего. Но эти возможности были недолговечны. Я в Тверках. Или только думал, что в Тверк. Я точно знал, кем хочу стать художником планетарного масштаба и никем больше, одним из немногих, чьи имена не будут забыты, пока не погаснет солнце, а может быть и дольше. на других обитаемых планетах под другими благожелательными солнцами но мне это не удалось и теперь давние варианты моего я ущербные клоны созданные моим неудовлетворённым сознанием проявляют неожиданную живучесть словно черви под камнем когда его поднимешь по выражению Джеймса сегодня ночью когда марию его скучные родители мебель весь дом спят эти клоны на время успокоились display лись вместе и загнулись дугой, образовав фигуру, напоминающую вопросительный знак. Этот образ мог бы пригодиться, но я должен искать ещё и другие, как изобразить множественность. Я хотел бы закрепиться в единственном варианте, а затем оттолкнуть своё я, оставив только аксессуары, которые помогут мне стать другим. Чем станет этот мальчик в этом городе? Не превратятся ли со временем все его «я знаю, я умею», усвоенный уже к четырем годам склад абсурдных идей и ненужных знаний, в горечь и жажду реванша, в напыщенную и хвастливую болтовню. А в каком возрасте я сам перестал говорить себе «браво», считать каждое сделанное дело подвигом. Думаю, достаточно поздно. Или вообще не перестал, даже сейчас. Я слишком привязан к своему «я». И привязанность эта с годами не слабеет, а только крепнет. К тому я, который я на беду сам когда-то выбрал из многих. Как же мы все любим нашего вечного компаньона, маленького болтливого чертенка. Проблема начинается, когда мы выводим его в большой мир, чтобы его там полюбили так же, как любим его мы. Но это оказывается невозможным. После бесплодных усилий, Нас ждет разочарование. Ученик парикмахера — 13-летний мальчишка, который сметает с пола остриженные волосы клиентов. Помощник механика в авторемонтной мастерской. Токарь на заводе «Альфа-Ромео». Рабочий на стеллитейном заводе в Баньоли. Продавец на рыбном рынке у Порта Капуана. Наемный убийца из Каморы. Сутенер, боксер, контрабандист. Продажный политикан, живущий двойной жизнью, ведущий дела с уголовниками и стервами подреалле, выбрать погоню за звонкой монетой, стать миллионером, запугивая честных людей, подкупая и расхищая, опустошая всё вокруг, или стать служащим, который изо дня в день сидит в баре за чашкой кофе с булочкой и жалуется на жизнь, намекая, что мог бы добиться большего, да честность помешала, или глядеть в окно ожидая, когда из переулков с окраин придут толпы отчаявшихся людей, готовых перевернуть мир. Кто был ничем, тот станет всем. И прольются реки крови за то, что от каждого по способностям, каждому по потребностям. Эти и другие видения возникают сейчас в комнатах моего детства. Мне не нужно, как Брайдену, прибегать к метафоре, говорить о непрочитанном письме, которое, если бы его когда-то прочли, открыло бы нечто неведомое я прочла в своей жизни всё, что только можно было прочесть и знаю, что эти призраки похожи на меня было бы забавно, если бы они приняли меня самого за призрака и испугались, но этого не происходит много лет назад, когда мне было 20, я мечтал создать беспощадное, но полное надежды произведение искусства, которое помогли бы победить плохих людей в Неаполе и во всём мире подняв хороших людей на борьбу с ними. До этого не случилось. Плохим людям наплевать на искусство. Им нужна только власть. Всё больше и больше власти, они швыряются деньгами и сеют страх. Поэтому число непокорных сокращается день ото дня. 20 ноября. Терпеть не могу в разговоре с ребёнком называть себя дедушкой. Я не дедушка. Я это я. Не хочу говорить о себе в третьем лице. Я первое лицо. Но так захотела моя дочь, и я подчинился, чтобы не раздражать её. А может быть, не только поэтому. Мне кажется, что я не должен противопоставлять своё я хрупкому маленькому я четырёхлетнего ребёнка. Лучше уж говорить приторным голосом: "Дедушка не хочет, дедушке не нравится, дедушка прочтёт тебе сказку". Выслеживая добычу, Брайден ведет себя как веселый, беззаботный охотник. Вначале он спокоен, уверен, что поймает нечто, в то или ином смысле близко ему, не сомневается, что обитатель дома похож на него как близнец. Однако с каждым эпизодом механизм этого сходства все больше разлаживается. Брайден европейц, и Брайден американец, утонченный бонвиван, и суровый делец торгующий недвижимостью, не имея друг с другом ничего общего. Аномалия побеждает норму. Лицо нью-йоркского призрака превращается в расплывчатое пятно, которому Спенсер уже не может придать реальный облик, основанный на сходстве с ним самим. Джеймс не объясняет, как это происходит. Он делает иначе, наделяет нью-йоркского Брайдена особой приметой на одной из рук. который мой призрак закрывает лицо вместо двух пальцев обрубки. Что касается Алисы, то ей, по-моему, приходится ещё труднее, чем Брайдену. Это чувствительная душа знает, что в доме встретились две совершенно несовместимые проекции одного человека, и проблема в том, как соединить вместе легкомысленного европейца с мануклем и угрюмого американца с обрубленными пальцами. Первый не такой, как второй. Однако Алиса, которой следует решить, на чьей она стороне, хоть и любит Спенсера, но испытывает смутное влечение к призраку. В результате Брайден начинает ревновать ее к этому ничто, выдававшему себя за него, но оказавшемуся не им, хотя, возможно, оно могло бы поступить иначе. «Нет, мне не кажется, что у рассказа хороший конец». А ведь существует неистребимый предрассудок, который гласит, в финале каждой истории герои должны прыгать от радости. Я думаю об Эте и Саверио. Какое мне дело до Спенсера и Алисы. Сейчас я рисую своего зятя и свою дочь. Ищу эту женщину Салли. Она рада поболтать со мной, чтобы отдохнуть от работы. А я хочу понравиться ей, ведь я должен быть уверен, что смогу рассчитывать на ее помощь. Из разговора я понял, что о неладах Бетта и Саверия она знает больше меня. «Жалко малыша», — сказала она, когда Марио был достаточно далеко, чтобы не слышать нас. Люди, у которых есть дети, не должны разводиться. Они не разводятся, это все нервы и больше ничего. Ты так говоришь, потому что живешь далеко и не слышишь, как они ссорятся. Это у них пройдет. Будем надеяться». Но я понял, что она не надеется. С одной стороны, она боится, что развод родителей тяжело подействует на мальчика, с другой чувствует, что она не симпатизирует ни БД, ни Саверию. Начала она с общих фраз, типа это прекрасные люди, большие учёные, но они слишком многого требуют от бедного малыша. Затем, возможно, не желая плохо отзываться о дочери в присутствии отца, Сосредоточилась на Саверье, такой умный, такой интеллигентный и при этом я с ней соглашаюсь. 21 ноября. Я проснулся с желанием быть наказанным за всё то, что оказался не способен сделать. К старости среди прочего из нашего и с нервная система, в том числе слёзные каналы. Села Ады было словно кладезь премудрости, которой пополняли поколения обеспеченных благовоспитанных предков. Челку моего происхождения оказалось, что он становится лучше, когда разунув рот от изумления просто смотрит, как она ходит, вслушивается в интонации её голоса. Она была создана для других. Я завладел ею не по праву, взял приступом, по крайней мере так считала Бетта с от детства. Она даже не заметила, что я занимал в семье подчинённое положение. Её мать знала всё на свете, а я почти ничего. Я всегда боялся потерять оду, и чтобы не допустить этого, давал понять, что мой так называемый талант нуждается в её заботах. Если мне казалось, что она не проявляет ко мне должного внимания, я говорил: "Ты меня не любишь. Очень люблю. То, что ты любишь, не есть я. Я прекрасно знаю, что есть ты". «Значит, не любишь». «Нет, это ты меня не выносишь, поскольку в твоих теперешних планах для меня уже не осталось места. Эти разговоры продолжались у нас с ней во время ее болезни, продолжались до последнего дня ее жизни. Я попытался вырвать ее из своего тела, из своей души. Даже после того, как я прочел ее дневник, я не перестал любить ее». Марио считает, что для него нет невозможного. У нас с ним состоялся примерно такой диалог. «А ты знаешь, что я могу делать пипи, не держа пипиську?» «Что за ерунда?» «Это правда, дедушка. И пипи все равно идет прямо, а не вниз. А ты так можешь?» «Это дело рискованное». «Нет, если делать аккуратно, попробуй». «Не будем даже говорить об этом. И не вздумай пробовать. А то наделаешь лужу на полу». «Мальчик хорошо воспитан и в то же время не управляем. У него удивительный взгляд». И это выражение бросить взгляд, которое почти физически передаёт ощущение резкости и быстроты, словно глазное яблоко само выбирает себе мишень в окружающем мире и силой ударяет по ней. Надоел мне образный язык, надоели фигуры персонажей, большие и маленькие, всё надоело. Надо быть поосторожнее с балконной дверью. Придётся вери устрою ему головомойку. Они думают только о себе. На меня им плевать. То, что случилось с Салли, может случиться и с Марио. И что мне тогда делать? Не знаю, что за страх я испытываю сегодня утром. Боюсь ли за мальчика или боюсь самого мальчика.